Забрали они тёплое одеяло, моё осеннее пальто и полное собрание писем Чехова, мамины самые любимые. Бабушка, наша бабушка, понять не могла, почему не взяли пару банок клубничного варенья, которое я любила. Оно ж в банках, закрыто крышками. На одеяле обнаружили пятно.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 Вы слышали что-нибудь о хиросимских хибакуси? Тех, кто выжил после Хиросимы. Они могут рассчитывать только на брак и друг с другом. У нас об этом не пишут, об этом не говорят. А мы есть, Чернобыльские хибакуси. Он привёл меня в дом, познакомил со своей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 А там девчонка висит. Зацепилась за форточку и на очёлки. Его друг вытаскивал её, снимал, а этот захлёбывался, дрожал. Ты вообразить себе не можешь, что он увидел, что пережил. Он её на руках нёс, трогал лицо, у неё белая пена на губах. Едем, может, успеем. А мёртвой девочке он не говорил. даже ни разу не пожалел её ему бы только увидеть и запомнить а потом не ресавец я тут же вспомнила как он меня расспрашивал какого цвета был пожарная станция видела ли я расстреленных кошек и собак как они лежали на улицах как плакали люди видела ли я как они умирают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 мужской и женской. Учителя Нина Константиновна и Николай Прохорович Жарковый. Он преподаёт уроки труда, она филолог. Она. Я так часто слышу о смерти.